Глава четвертая Особый дар самоконтролю 9 октября 1943 года войска Красной Армии обрушились на остатки третьей горнострелковой дивизии двадцатикратно превосходящими силами в 10 на Ноль началась обязательная артподготовка для которой было задействовано 400 русских артиллерийских орудий и 220 многозарядных пусковых установок выпускавших более 15 тысяч снарядов в час Происходящее наполняло немецких пехотинцев ужасом, сводившим с ума. Но когда артподготовка закончилась, они, подобно призракам, поднялись из серного пара и развороченной земли, чтобы с отчаянным мужеством защищать свои позиции. На этом примере отчётливо видно, что настоящий солдат это самоконтроль, боевой опыт, твёрдость и решимость бороться до конца. Советская атака обрушивалась на немецкие позиции, словно волна прилива. Людские резервы русских казались почти неистощимыми, в то время как части вермахта неуклонно сокращались в численности из-за недостатка пополнений. Численность войск их противника без конца возрастала. Решение японцев сосредоточить свое внимание на южной части Тихого океана означало, что русские могут вывести свои многочисленные войска из Сибири и также задействовать их на западном театре боевых действий. Кроме того, в советскую армию призывали каждого мужчину в возрасте от 14 до 60 лет без каких-либо исключений. Однако многие из русских частей создавались крайне торопливо и, по сути, оказывались пушечным мясом. Под форменными куртками их бойцов оставалась гражданская одежда, а их подготовка сводилась всего к двум дням занятий, в ходе которых новобранцев едва успевали научить пользоваться стрелковым оружием. Их набор и организация были столь поспешными, что даже не каждому из них хватало оружия. Командование, посчитав ожидаемые потери в ходе предстоящей атаки, вооружило только тех, кому предстояло быть в её первой волне. Солдаты, следовавшие за ними, оставались без оружия и должны были подбирать его у павших. Поэтому вполне объяснимо, что такие бойцы как огня боялись быть посланными в бой. Однако ещё большим был страх наказания за неисполнение приказа. Советских бойцов беспощадно заставляли сражаться войска НКВД, шедшие позади них. В этом бою я впервые увидел, как русские расстреливают своих дезертиров, а точнее, каждого, кто начинал отступать, и как они без малейшей жалости заставляют бойцов лезть на пролом на хорошо обороняемые позиции. На немецкий окоп обрушивалась одна волна атакующих за другой, чтобы быть расстрелянной, подобно кроликам. В результате этого вокруг позиции горных стрелков образовались буквально стены из тел убитых и раненых русских бойцов. Новые волны атакующих были вынуждены взбираться по трупам своих павших товарищей, используя их тела как прикрытие. До тех пор, пока горы из тел не стали столь высокими, что так и сама собой начала захлёбываться перед этим дьявольским препятствием, Тогда русские бросили в атаку танки, которые поехали прямо по трупам и еще остававшимся в живых своим раненым товарищам. Гусеницы танков Т-34 с грохотом месили тела, и человеческие кости с хрустом переламывались, словно сухое дерево. Эти звуки смешивались с криками и стоновлением раненых солдат. Слышать и смотреть на все это было невыносимо. Бой разгорался с новой силой. Немецкие стрелки сражались как сумасшедшие. Надеюсь, в полусхватке выбросить из головы все увиденное. Когда у них закончились патроны, они бросились на врага со штыками и лопатами. Злоба и решимость солдат Вермахта, защищавших свои позиции, была столь сильной, что с наступлением сумерек русским пришлось прекратить атаку. Я был прикреплен к командиру роты, и это означало, что мне все время приходилось быть в гуще боев. Расстояние между мной и противником часто сокращалось столь стремительно. Что после нескольких прицельных выстрелов мне приходилось откладывать свою снайперскую винтовку и доставать пистолет-пулемет MP-40, который во время подобных ситуаций у меня всегда был наготове и висел на спине. Бои такого рода неизменно оказывались очень непростыми для меня, поскольку бойцы на передовых линиях обороны очень быстро смешивались с атаковавшими. Начинался ближний бой, а на расстояниях около 30 метров оптический прицел становился бесполезным и значительно сужал обзор. При этом он крепился к винтовке так, что целиться, не глядя в оптический прицел, также оказывалось практически невозможно. В подобных ситуациях снайпер всегда переживает огромный стресс. С одной стороны, он не может бросить свою винтовку с оптическим прицелом. С другой, если враги замечают его с ней, то снайпер оказывается в крайней опасности, поскольку противник тут же начинает вести по нему особо интенсивный огонь. Когда к вечеру бой затих, Выжившие немецкие стрелки не могли позволить себе расслабиться. Было очевидно, что русские вскоре перегруппируются и начнут новую атаку. У моих товарищей было лишь несколько часов на передышку до того, как возобновился штурм. На этот раз он проходил с меньшим напором. Враг старался не приближаться слишком близко, и именно теперь снайперы внесли ощутимый вклад в оборону позиции своими точными выстрелами, которыми они издалека поражали цели. В ночь С 10 на 11 октября в моем секторе русские неожиданно прекратили вести огонь, и через несколько минут повисла обманчивая тишина. Командир 7 роты воспользовался возможностью быстро обойти позиции своих бойцов, чтобы разобраться в ситуации. На позиции пулеметчиков, которая выдавалась немного вперед относительно основной линии обороны, ему доложили о подозрительных движениях в кустах перед ней. Командир немедленно выслал патруль из восьми опытных солдат. Я сопровождал их в качестве охраны, осторожно передвигаясь ползком на расстоянии тридцати метров от них. Со мной была моя снайперская винтовка, а пехотинцы-патруля были вооружены пистолетами, пулеметами и ручными гранатами. Они ползли, подходившие до колена в высокой траве к месту, указанному пулеметчиками, и их нервы были напряжены до предела. Продвинувшись вперед на триста метров, мы услышали приглушенные голоса. По сигналу командира патруля я занял хорошо маскировавшую меня позицию за несколькими росшими рядом кустарниками, установил линтовку на огневую позицию и стал просматривать местность через оптический прицел. Прямо перед собой, на расстоянии восьми-десяти метров, я увидел пологий склон глубокого оврага. Патруль подобрался к его краю. Командир патруля осторожно заглянул в овраг и увидел русский отряд численностью около сотни солдат, состоявший из стариков и подростков, которые сидели на земле довольно плотно друг к другу. разговаривали и курили, стремясь побороть страх и не думать о своём опасном положении. Ими руководил явно неопытный офицер. Командир патруля отбыл назад и жестами объяснил ситуацию своим бойцам. Один из них подполз ко мне и рассказал, что им, несмотря на численное превосходство врага, захотелось попытаться осуществить внезапную атаку, как только начнёт светать. Немцы быцы рассчитывали, что застигнутые в расплох русские инстинктивно обратятся в бегство и стремятся к пологому склону оврага, где я смогу перестрелять их. Через 2 часа на горизонте забрели первые бледные утренние лучи. Многие из русских к этому времени уснули. Их часовые боролись с усталостью и выглядели рассеянными. По знаку командира патруля каждый немецкий боец достал по три ручных гранаты и активировал их. Словно появившись из ниоткуда, двадцать четыре гранаты взорвались среди ничего не подозревавших русских. В тот же миг среди них началась абсолютная паника. Они стали разбегаться во все стороны, агалтело стреляя и попадая друг в друга. Раненые начали в ужасе орать. Немецкий патруль, находившийся над оврагом, открыл по растрепанной толпе огонь из своих пистолетов-пулеметов. Точно, как горные стрелки и ожидали, русские ринулись к пологому склону оврага прямо в зону моего огня. Следуя безжалостным законам войны, я делал то, что должен был делать. Мои действия были почти автоматическими. Я целился в центр туловища и жал на спусковой крючок. Быстро прицеливался и стрелял снова и снова. Пули за пулями с чрезвычайной точностью находили свою цель. Через несколько мгновений пять русских лежало в траве со смертельными ранениями. Остальные опешили. Я перезарядил винтовку, и вскоре было убито ещё пятеро. Советские бойцы расталкивая друг друга, понеслись назад только для того, чтобы быть уничтоженными пулями и гранатами патруля. Это продолжалось ещё несколько минут, и бойня закончилась. Везде лежали трупы и раненные, орущие и умирающие русские. Без единого звука я и патруль, подобно привидениям, исчезли в полусумраке рассвета. На нас не было ни единой царапины. Наша смелая атака подарила нашей порядевшей роте ещё несколько часов передышки. Но в полдень на нас обрушилась новая свирепая атака русских. И снова немецкие стрелки сумели продержаться до вечера, сражаясь с мужеством, вызванным отчаянием. С наступлением темноты атака прекратилась. Незадолго до полуночи мы узнали, что в другом месте русские прорвали фронт и перегруппировываются, чтобы прорваться дальше вглубь немецких позиций. Для меня и моих товарищей это означало временную передышку от атак на нашем участке. К этому моменту наши потери были уже столь велики, что мы не выдержали бы ещё одного дня такого же натиска советских войск. Для бойцов, изнурённых голодом, ранами и болезнями, эта отсрочка была жизненно важна. Долгие дни мы питались только солёными огурцами и яблоками, которые нашли в русских хатах. Даже обладавшие самыми крепкими желудками страдали от эффекта, производимого этой нездоровой смесью. У каждого была диарея. При этом, поскольку во время боя нет возможности сходить в туалет, а сменного нижнего белья у пехотинцев также не оставалось, каждое выпускание газов становилось рискованным. Таким образом, в штанах у некоторых немецких солдат порой разыгрывались целые драмы. В грязных трусах, неприятно пахнущие, но сплоченные бойцы начали реорганизацию своих позиций. Наш отдых едва ли продолжался неделю. За время него мы смогли перевести дух, отоспаться, заняться личной гигиеной и восстановить свои силы нормальной пищей. В частности, важность личной гигиены нельзя приуменьшить. У вермов-то были веские основания следить за физическим состоянием своих солдат. Во время подготовки и пребывания в казармах неотъемлемым элементом обследования солдат была проверка гениталий. Капитан медицинской службы вместе с несколькими санитарами наносил неожиданные визиты в роту, и все её бойцы должны были собраться в одном помещении. раздеться и выстроиться в шеренгу. Доктор осматривал их гениталии, проверяя их на наличие первых признаков венерических заболеваний, воспалений и микозов, которые были результатом недостаточной личной гигиены. За грязный пенис полагалось дисциплинарное взыскание, и поэтому многие бойцы, услышав, что ихзывают на медосмотр, тут же спешили привести в порядок свои члены при помощи носового платка. Для бойцов, столкнувшихся с невозможностью поддерживать чистоту своего тела, во время непрекращающихся боев было очень важно заниматься личной гигиеной при каждой возможности. Пренебрежение к этому могло стать причиной многих недомоганий и в последствии привести к серьезным болезням: микозы, чесотка, вши и фурункулы. Все это было частью солдатского существования. Бойцы использовали каждую возможность постирать свою одежду и избавиться от вшей. Это стало почти ритуалом, что немецкие пехотинцы осматривали друг друга и свою одежду, ища вшей. и других паразитов. По двое, по трое, они собирались вокруг подвешенной на проволоке свечи, установленной в жестяную крышку от коробки из-под крема для обуви. Свеча раскаляла жестяную крышку, и в неё бросали каждого найденного паразита, который погибал с тихим шипением к злорадному восторгу Тихонцев. Через несколько дней, за которые полк смог только частично восстановить свои защитные сооружения, На немецких стрелков снова обрушился удар в полную силу нового наступления русских, и это опять означало безжалостную борьбу за выживание. Несмотря на редкие немецкие успехи и контратаки, численное превосходство русских вскоре дало знать о себе, и солдатам в вермахта под их напором пришлось оставлять позиции. Тем не менее захват немецких позиций был крайне бессистемным, и линия фронта постоянно колебалась, пока не дошло до того, что вообще не стало какой бы то ни было определенной линии фронта. Связь между немецкими частями была перерезана. Результаты боёв стали неясны, и каждая часть, казалось, сражалась за саму себя. С психологической точки зрения это была уникальная ситуация, в которой нестабильность фронта, огромное давление кровопролитных боёв и постоянный страх быть отрезанным создавали огромный риск начала паники. Однако беспорядочное бегство привело бы немецкие войска к катастрофе и уничтожению, поскольку тогда враг смог бы продвигаться вперёд. не встречая сколь либо серьезного сопротивления, и целые части вермахта оказались бы истреблены, тем самым немецкая армия понесла бы колоссальные потери в бойцах и мотч части. В то же время паника – это нечто глубоко человеческое. Она заложена в инстинктах и является последней возможностью спасти себя от опасности. Однако при этом паника означает отказ от организованного и сплоченного сопротивления и По сути, кладет конец существованию военной части как таковой. Если паника охватывает основную массу бойцов, то остановить ее уже невозможно. В этом случае необходима почти сверхчеловеческая воля, чтобы остаться твердым и контролировать свое желание обратиться в бегство. Теперь, после двух дней непрекращающихся боев, которые завершались рукопашными схватками с использованием лопат и винтовочных прикладов, первые признаки паники появились и среди горных стрелков. Отдельные солдаты думали о том, чтобы сбежать с передовой, и некоторые из них, поддавшись отчаянию, действительно так поступали. Как только панические настроения начали нарастать, офицеры и сержанты принялись усиленно бороться с ними, подавая своими собственными действиями яркие примеры мужества и воли к борьбе. Они могли предотвратить распад своей части, только руководя с передовой и сражаясь плечом к плечу со своими бойцами. В третьей горнострелковой дивизии подобный стиль руководства был частью её боевого характера, и это обеспечило её выживание как сплочённого формирования до самого последнего дня войны. Но вернёмся ко мне. Среди кровавой бойни я, заворожённый ужасом происходящего, смотрел, как двое русских запрыгнули в соседний окоп, где в этот момент находилось несколько моих товарищей. Немецкие стрелки казались парализованными страхом. Но один из них все-таки инстинктивно бросился с лопатой в руках на одного из русских и расек ему лицо. Однако другой русский мастерски владел штыком. С кошачьей плавностью движения он парировал каждую атаку оставшихся шестерых немецких солдат, ярывался помочь своим товарищам, щедро еще возможность точно выстрелить в клубок бойцов, схватившихся в рукопашный. Мне оставалось только смотреть, как один за другим мои товарищи были заколоты насмерть. Казалось... Сама судьба отдала их на откуп мастерству и безжалостной решимости русского. Вместо того, чтобы наброситься на него всем сразу, мои товарищи позволили прикончить себя по одному. Они действовали так, словно потеряли надежду выжить. И это продолжалось, пока русский не сбил с ног самого последнего стрелка и замахнулся, чтобы убить его. Но я сумел остановить советского солдата метким выстрелом. Выживший немецкий боец Не до конца веря в реальность происходящего, смотрел вверх. Когда прямо перед ним пуля разворотила лицо противника, осколки костей и обрывки ткани забрызгали моего товарища, его лицо и униформу. В этот момент к нему вернулась воля к жизни, пробуждённая неожиданным спасением. Выскочив из траншеи, немецкий стрелок пополз в окоп ко мне. В этом эпизоде наглядно отразилось одно из внутренних качеств, необходимых снайперу. в значительно большей степени, нежели в способности к меткой стрельбе. Он нуждается в особом даре самоконтроля, позволяющем своевременно реагировать и действовать с автоматизмом даже в ситуациях, которые кажутся безнадёжными. Каким бы ни отъемлемым от мастерства снайпера не казалось умение находить цель и делать по ней точные выстрелы, но умение столь же грамотно обращаться с оружием во время пехотного боя гораздо важнее. Снайперы, обладавшие им всегда оказывались лучшими бойцами, чем солдаты, которые были хорошо подготовлены лишь в технических и теоретических аспектах своего ремесла. Молодые снайперы, попавшие на фронт сразу после прохождения подготовки и не имевшие опыта, всегда успевали сделать лишь около 15 или 20 выстрелов, прежде чем становились мишенью для интенсивного огня врага. Их наиболее фатальными ошибками были неловкие выборы позиций, которые не позволял стремительно и незаметно её покинуть. Нежелание избегать огня противника и слишком долгая стрельба с одной позиции. На снайпера, чье местоположение заметили, всегда обрушивался огонь тяжёлых пехотных орудий, таких как миномёты. Если у него не было возможности незаметно скрыться, то ему оставалось лишь бежать по открытому пространству так быстро, как он только мог. Среди немецких снайперов это называлось зайчиными прыжками, поскольку в подобных случаях снайпер должен был неожиданно выскочить из своей ячейки и побежать к выбранной заранее новой позиции, делая отчаянные и непредсказуемые для врага зигзаги. Подобный бег под огнём противника требует огромной силы воли и очень крепких нервов. Неопытные солдаты обычно предпочитали оставаться на своих позициях, нежели идти на подобный риск, и в результате неизбежно погибали. Как нехらбро сражалась 3-я горнострелковая дивизия, но части Красной армии столь глубоко проникли в её линию обороны на юге. Что перед ней встала угроза окружения. Русские крепко вбили клин в немецкий фронт и теперь были готовы нанести решающий удар. В последний момент, как раз перед началом их завершающего штурма 31 октября 1943 года, прибыл приказ отступать за Днепр. Однако при этом немецкая армия должна была сохранить плацдарм вокруг Марганцевых шахт под Никополем, чтобы поставка их продукции в Германию продолжалась так долго, как только возможно. Этот плацдарм должны были удерживать 3-я горнострелковая и 8-й других дивизий. Все они были измотаны боями и сократились до четверти от своей регулярной численности. У них оставалось лишь 3 недели на подготовку позиций и организацию обороны. В дивизию поступило скудное обеспечение, включавшее среди прочего новую зимнюю униформу. Это были двусторонние костюмы из хлопка с толстой байковой подкладкой, состоявшие из двубортной верхней куртки и верхних брюк. Одна сторона костюмов была белой для использования в зимних условиях, а другая камуфляжной для других сезонов. Однако первый в восторге солдат, получивший эту тёплую одежду, быстро угас. Тонкая ткань с внешних сторон костюмов быстро рвалась, и подкладка начинала впитывать влагу, после чего униформа не только становилась тяжёлой, но и переставала защищать от холода. В морозы мокрая подкладка даже ледянила. То же происходило и с новыми кожано-войлочными сапогами. Скорее пихотинцы столкнулись ещё одной проблемой. Материал, из которого была сделана подкладка, оказался практически идеальной средой обитания для вшей, которые прятались в ней от преследований своих хозяев. За зиму костюмы настолько наполнились вшами, что в начале весны их стирали вместе с ними. Мало того, вскоре немецкие стрелки обнаружили, что костюмы можно использовать только при сухом холоде, да и то, когда им не приходилось слишком много перемещаться. Дело в том, что костюмы надевались поверх полевой униформы, и когда солдаты потели, то пот не мог высохнуть быстро на толстой ткани. В результате резко увеличилось количество больных простудой и гриппом. Неудивительно, что когда в конце холодного периода дивизия начала отступать, весь её путь был обозначен сотнями выброшенных зимних костюмов. Так и следы 3-й горнострелковой дивизии оставлял до конца войны. Пехотинцы на гольком опыте убедились, что толстое нижнее бельё Накидки и плащ-палатки гораздо надёжнее таких зимних костюмов. Весной 1944 года я сумел убедить полкового портного сшить мне камуфляжную рубашку, которая надёжно служила мне в течение долгого времени. Тем же способом я получил лёгкий белый костюм для маскировки в снегу, который можно было скрутить так, что тот занимал совсем немного места, и его становилось удобно носить с собой. Тонкая хлопковая ткань этого костюма не сковала движений снайпера, даже когда намокала. К тому же, Как и камуфляжная рубашка, она очень быстро сохла.